Глава 18, До вечера мне удалось проработать один единственный прием, да так увлекся, что едва не пропустил приход Шабутного. Выходя из глубокой медитации, я размял затекшие мышцы и вместе с замом отправился на место учебной дуэли. И вышло так, что о финальной точке нашей прогулки я узнал сильно заранее. Нет, я, конечно, понимал, что ситуация, мягко скажем, не рядовая. Не каждый день, а может и не каждый год, совершеннолетний прошедший инициацию Дарник вызывает на дуэль ребенка, так что зрители должны найтись в любом случае. Но такого эффекта я точно не ожидал. Кажется, поболеть за бойцов собралось все училище. — Раступись, боец идет! — кричал Шебутнов, пробивая себе путь локтями. — Что-то он щуплый! — донесся до меня голос одного из студентов. «Может, это не второй, а тот, который толкается?» «Да нет, говорят же тебе. Наоборот, дистрофик», — ответил другой. «Не, это все ширма, я тебе говорю, разводка от князей». Протискиваться через толпу пришлось без малого пять минут, и меня то и дело пытались пощупать, боднуть, несколько раз ставили подножки, От рук я успешно уворачивался, а по ногам с удовольствием топтался подкованным каблуком. И все же оставленное мной впечатление радовало. Если не досуд сделает такую же ошибку и не посчитает меня достойным противником, поединок у меня в кармане. «О, а вот и наш чемпион!» Наконец-то, рассмеявшись, проговорил Таран, когда я миновал основную часть толпы и оказался на краю стадиона. «Что происходит? Дуэль же должны проводить в спортзале?» озадаченно спросил я. «Это же явное нарушение». «Не, все в порядке», — отмахнулся Бурят. На твое самоубийство захотело посмотреть слишком много народа. К тому же это не наше решение, а наблюдатели от училища. Там прямо целую комиссию собрали. Ульянов, Гаубицев, Безопасник и двое преподов от княжеской группы». «Звучит как подстава», — заметил я. «А это она и есть», — грустно хмыкнул Таран. Слишком многим ты своим поведением пятки отдавил и бока намял. Громко о себе заявил. Вот и услышали там, где не должны были. А я тебя предупреждал. «Фигня. Прорвемся», — ответил я, собираясь с мыслями. Происходящее совершенно не увязывалось с форматом студенческой дуэли. Скорее, походило на какое-то соревнование. А раз так... «Ставки уже начали делать? Какие коэффициенты?» «Соображаешь», — с удовольствием заметил Бурят. «Значит так, что продержишься меньше минуты три к одному, что от минуты до двух — один к десяти. Дополнительные коэффициенты с первого удара два к одному». «Ага, значит, букмекеры в меня совсем не верят», — огорченно покачал я головой. «А с чего бы? Первач против инициированного?» — фыркнул Таран. «Это даже не смешно». «Но я тебе вот что скажу. Продержись дольше первого удара, и мы уже кое-что заработаем. Я с ребят собрал. Заначки выскреб». «Сколько ставят на то, что я одержу победу?» — на всякий случай уточнил я. «Ты шутишь, что ли?» — удивленно посмотрел на меня Бурят. «Нет таких психов. Это даже на сказку не похоже». «Ага, ясно», — проговорил я задумчиво. «Сколько вот эти часики стоить могут?» «Офицерские? Ну, рублей десять, если наградные пятнадцать», — пожал плечами Таран. «На что ставить будешь?» «На победу», — усмехнулся я, глядя на совершенно раздосадованного бурята. «Кто ставки собирает и банк держит? Надеюсь, не ты?» «Кто бы мне разрешил», — проговорил Таран, чуть наклонив голову к плечу. «Ты сейчас серьезно? Я, конечно, твою ставку передам». «Нет, не передашь», — усмехнулся я, глядя на задумчивость Бурята. Леха, держи часы, бери руки в ноги и договаривайся о новой ставке. Учитывая нереальность, выбивай один к тысяче. Но торговаться начни с того, что я продержусь пять минут. На любой исход, кроме победы, соглашайся. Понял?» «Даже если ставка будет единственной?» — на всякий случай уточнил мой зам. «Даже если так. Настаивай, что ставка от меня, а я псих и верю в чудеса», — сказал я и уже собирался идти дальше, когда Шебутнова за локоть поймал хорь. «Идем вместе. Я тоже десятку поставлю», — сказал староста второго Т. «Реально психи», — покачал головой Таран, но когда парни уже отошли на несколько шагов, бросился за ними. — Стой! Я с вами. Тоже вложусь. — Вепрь! — Да понял я. Тут же протолкнулся через зрителей заместитель Тарана. — Идем, чемпион. Доведу тебя до судей. Звучало это куда громче, чем оказалось в действительности, но без посторонней помощи я и в самом деле мог потеряться между рядами. Хотя пришли мы и в самом деле в судейскую, но предназначенную не для комиссии, а скорее для футбольных комментаторов, небольшая хорошо освещенная коморка, нависающая над полем. В ней обнаружилось шестеро уже обозначенная комиссия и не до суд. «И это наш возмутитель спокойствия». Удивленно спросил сидящий на одном из кресел импозантный седой мужчина с аккуратными закрученными усиками и в куртке, накинутой поверх делового костюма. «Разрешите поинтересоваться, молодой человек, вы вообще в своем уме? Может, вам в медчасть надо, а не в дуэльный круг?» «Прошу прощения, но мы не представлены». Коротко сказал я, обозначая, что понятия не имею, как к нему обращаться и тем самым одновременно посылая его к черту, лишив всех званий и титулов. Что, в принципе, было достаточно серьезным оскорблением, если бы не начальная форма. «Господа, считаю, что нам нет никакого резона задерживать и без того неприятное событие. Время уже позднее, давайте сделаем все быстро». Проговорил второй, чисто выбритый, мускулистый мужчина в свитере с воротом, лет 35. пяти, кажется, я его уже видел. Он гонял алфавитовцев по полигону. А вот это знакомство, перебранки, все это совершенно лишнее. Согласен. Незачем делать из мухи слона. И так развели непонятно что. Неожиданно легко согласился первый. «Сегодня, 10 сентября 24-го года, студент первого курса, Иванов Александр, оскорбил и вызвал на дуэль... «Прошу прощения», — откашлившись, попытался возразить я, но судья не обратил на меня никакого внимания. «Вызвал на дуэль кадета третьего курса, Белякова Геннадия», — прочитал по бумажке судья. «Дуэль до нокаута проводится по правилам рукопашного боя» без защиты и применения даров резонанса. Поединок состоится через пять минут на футбольной арене. Судейство осуществляют М.И. Гаубицев и Ф.Л. Ульянов. Есть ли замечания и предложения у судей? «Прошу прощения, господа. Боюсь, нам придется изменить порядок проведения дуэли», со вздохом произнес Ульянов. «Что, Иванов готов этот фарс закончить?» С облегчением спросил усатый, не представившийся судья. «Господа, если вы мне дадите сказать...» — попробовал я воспользоваться моментом. «Я никого на дуэль не вызывал. Это меня. Господа, чернь просто хочет отмазаться и переложить вину на других». Тут же вмешался стоящий с противоположной стороны недосуд. «Я готов каждое слово подтвердить клятвой, но, надеюсь, мне, как дворянину, поверят и без этой процедуры». «Безусловно», — кивнул усач в куртке. «Так что там, господин Ульянов?» «Нам придется пересмотреть процедуру дуэли. Как выяснилось, подопечный господина Гаубицева вызвал на дуэль еще одного человека, первокурсника Николая Лесничева из группы 1А», — продолжил Ульянов. «Учитывая, что после схватки с курсантом Беляковым у Иванова шансов нет никаких», «Геннадий благородно уступил право очереди младшему товарищу. Мы считаем, что это будет хоть сколько-нибудь честно по отношению к Иванову, хоть он никакого благородства и не проявляет». «Нужно проголосовать за такое изменение. Кто за?» — не слишком довольно протянул усач и сам же не поднял руку. «В отличие от остальных, включая Гаубицева. Жаль, четыре против одного. А я-то надеялся покончить с этим фарсом пораньше». «Отлично, с регламентом определились», — зло сказал Гаубицев, поднимаясь. «Давайте и в самом деле заканчивать. Я отведу студентов на поле». «В этом нет необходимости. Лесничев уже ждет внизу, а Иванов, я уверен, найдет дорогу и сам», — проговорил Ульянов с усмешкой, глядя на меня. «И все же пару ласковых я ему скажу». — возразил Михаил Иванович и буквально за шкирку вытащил меня из судейской. А стоило нам оказаться наедине, набросился. — Ты что, щенок, себе позволяешь? Совсем страх потерял? — Не могу знать, о чем вы, ваше благородие, — выпалил я в ответ, чем на мгновение выбил из колеи внезапно трезвого и очень злого преподавателя. Воспользовавшись этой заминкой, мне удалось вывернуться из захвата и даже отскочить на пару ступеней, чтобы не попасть под лапу Гаубицева. «Какого черта ты не извинился перед Беляковым?» — быстро пришел в себя преподаватель. «Жить надоело или неуязвимым себя почувствовал? Ты вообще в курсе, сколько о тебе разных слухов ходит? Надеешься каждый раз сухим из воды выходить?» «Никак нет, не надеюсь», — снова отчеканил я, но теперь уже не смог ошеломить учителя. «Мне извиняться не за что». Ведь именно этот напыщенный индюк меня на дуэль вызвал, при ста свидетелях минимум. А от Борова я даже вызов не получал». «Но при этом публично называешь другого студента Боровым? криво усмехнулся Гаубицев. «Откуда вы, дебилы, на мою голову лезете?» «Нет, хватит. Пусть тебя раскатают, и тебе и всему вашему бандитскому бараку станет уроком. Знай, я вмешиваться не буду» прослежу, чтобы тебя не убили. На этом все». «Так мне больше и не надо», — пожал я плечами. Ситуация на самом деле складывалась достаточно парадоксальная. Один бой превратился в два, да еще и с достаточно опасными противниками. И если к гербу я подготовился, насколько мог, то вот завалить перед этим Борова — та еще задачка. «Проблема не в том, что я с ним не справлюсь. Шанс есть всегда». Но во время первой схватки второй противник увидит все мои приемы. А уж если я сразу использую заготовку, то второй бой будет для меня и вовсе гарантированно проигран. Стоит не досуду понять, что я задумал, он выиграет просто на классе. А значит, с Боровым придется драться совершенно не так, как я привык, и даже не так, как я рассчитывал. Не использовать болевые точки и перекрытие меридианов. Хотя нет так у меня вообще шансов не будет. Пусть я ежедневно наращиваю несколько сот грамм мышц, едва приближаюсь к нормальной для моего возраста форме, не говоря уже об оптимальной или усиленной. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами регламент схватки был изменен. Донесся голос из динамиков над стадионом, и все трибуны затихли. Первым будет проведена дуэль между первокурсниками. Ответчик — Тот же Иванов оскорбил лестничего из группы 1А. Схватка на поле через две минуты. «Ставки! Принимаем ставки на первый бой!» Тут же заорал кто-то из старшекурсников, и людское море на трибунах забурлило. Крик стоял такой, что можно было оглохнуть, а в поднятых к вечернему небу руках мелькали купюры. Заметив в толпе Шебутного, я усмехнулся и зашагал следом за Гаубицевым. В центре поля нас уже ждал Ульянов с Боровым. «Ну все, урод, я тебя закопаю», — довольно оскалился Коля. «Держите себя в руках», — окрикнул его куратор первого курса. «Вы будущий дворянин, а не этот». Боров тут же заткнулся, но стоило Ульянову отвернуться, очень красноречиво провел себе большим пальцем по горлу. Ну, теоретически, он был в своем праве. «На голову меня выше, в два раза шире в плечах и тяжелее. В обычной ситуации он выиграл бы почти стопроцентно. Вот только я ему такого шанса давать не собирался». «Время! Наблюдатели, можете начинать поединок!» — донеслось из громкоговорителей. «Замечательно. А нам, значит, можно не начинать?» Усмехнувшись, я посмотрел на соперника. Боров оскалился, показывая ровные белые зубы, и, прикрыв голову руками, пошел вперед. «Боксерская стойка?» «Отличная вещь, позволяющая не только контролировать соперника, но и полностью закрыть свое самое уязвимое место — голову. А за счет длины рук и роста он мог не беспокоиться, нанося удары с безопасного расстояния и держа меня постоянно на удобной дистанции. Если бы не одно «но»!» Нам вроде обозначали правила армейского рукопашного боя. Не позволяя впечатать себе в голову здоровенный кулачище, я отошел на несколько шагов, сместился, пропуская врага с левой стороны, а когда он уже решил, что выиграл диспозицию, ударил в ответ. Просто кулаком по заранее подставленному блоку, но в последнее мгновение изменил направление, и костяшки впились в оголенные нервные окончания с внутренней стороны локтя. Боров взвыл в полголоса, его левая рука провисла, но не опустилась до конца. Вместо того, чтобы уйти в оборону или, по крайней мере, сменить тактику, он бросился вперед, пытаясь поймать меня в захват и размазать всем телом. Учитывая разницу в габаритах, более чем разумно. Слышал я о случаях, когда люди, просто сев сверху, убивали соперников, раздавив грудную клетку. Естественно, становиться живой иллюстрацией к картинке «Тут проехался каток» я не собирался, а потому сделал самое простое, но неочевидное — присел, одновременно ударив противника по голени и, пользуясь его собственной инерцией и почти без применения силы, перекинул через себя. Ошалелый противник грохнулся всем своим весом на искусственную траву и тут же поднялся. Я же с трудом сдержался, чтобы не закончить весь поединок одним ударом. Уж больно удобно находилась его неприкрытая голова. Пробить в висок носком ботинка, и он очнется уже в медчасти, а если вложить чуть больше силы, в госпитале со сломанной височной костью, или вообще не очнется. Но мы не на войне, и даже не в подворотне в девяностые, когда первоклассники таскали в куртке ножи. Просто так, на всякий случай. Потому что ошалелый отломки Нарик мог решить, что именно твой ранец или зимняя куртка это то, на что он сможет купить себе очередную дозу. У нас тут дуэль благородных. Дождавшись, пока Боров поднимется, я тут же прописал ему с ноги под коленную чашечку, выбивая ее в сторону. Соперник хрюкнул, припал на одну ногу, и тут я, уже не сдерживаясь, прописал ему в челюсть. Левый но со всей силы, и ровно так, чтобы соединительные ткани сжались и заклинили, перекрыв нервы. «Нарушение!» — выкрикнул Ульянов, подскакивая к Борову и не дав ему упасть без сознания, хотя видно было, что глаза у того закатились. Он ударил беспомощного. «Ничего подобного!» — возмущенно проговорил я. «Это вы сейчас нарушаете правила. Ждете, пока он в себя придет?» «Хотите поспорить с судьей?» хищно поинтересовался куратор первого курса. Оно ну отстанет, от мальца! гаркнул Михаил Иванович, да так, что Ульянов от неожиданности шагнул в сторону, и лестничев рухнул таки на пол. У нас тут под тысячу свидетелей и видеографы. Удара по лежачему не было. Иванов позволил сопернику подняться и полностью соблюдал кодекс дуэли. Это уже судьям решать опомнившись, проговорил Ульянов, но всем уже было очевидно, что Костя Боров в нокауте. Спорить с этим, особенно при таком количестве свидетелей, оказалось невозможно даже при всем упорстве куратора первого курса. Были нарушения или нет, это они после будут разбираться. А сейчас... Согласно уставу училища, дуэль между Ивановым А.Б. и Лесничевым Н.К. признана завершенной. Претензии Лесничего далее рассматриваться в офицерском суде не станут, и давайте уже закончим», — донесся из динамиков вечно усталый и недовольный голос Усатого. Вот уж не думал, что все обойдется так легко. Впрочем, это только первая схватка, разминка. Суд чести наблюдает за дуэлью между Ивановым А.Б. и Беляковым Г.Р. «Прошу обоих участников на поле для разрешения конфликта», Быстро проговорил второй голос. Кажется, он принадлежал чисто выбритому в свитере. Наблюдатели, объясните правила сторонам. Это последний шанс принести извинения. Строго взглянув на меня, произнес Гаубицев. Не дури, Иванов. Он тебя под орех разделает, а помниться не успеешь. Он меня на дуэль вызвал, и он же оскорбил. Мне извиняться не за что. Разве за то, что он дебил? «Возомнивший себя аристократом», — ответил я, глядя на приближающегося недосуда. Не сразу до меня дошло, что в его образе изменилось, вроде тот же мажор с модной прической и наглой ухмылкой. Вот только глаза смотрели совершенно по-другому. Холодно, зло, но стороженно. Не было у него утром такого взгляда. Тогда он смотрел на меня, как на муху, мельтешащую перед носом и мешающую своим жужжанием, А сейчас он видел во мне опасность, пусть и минимальную. Почему? Из-за того, что я победил Борова? Нет, бред. Колька ему в подметке не годится. К тому же недосуд инициированный. Что могло так повлиять на его восприятие? «Эй, Бугай, что с тобой?» Рассмеявшись, спросил я, когда наблюдатели в очередной раз, проговорив правила, отошли в сторону. «Вожжа под хвост попала». «Испугался маленького и тощего меня?» «Можешь не стараться, червь». Все так же через губу, усмехаясь, проговорил недосуд. «Твое притворство ни к чему не приведет. Я видел запись боев». «О, а ты, кажется, не такой тупой», демонстративно сделав шаг назад, сказал я. «А раз не тупой, объясни, на кой ляд тебе далась Ангелина? Чем она тебя купила?» Дарницы не нужно меня покупать. Я здесь только за тем, чтобы поставить чернь на место», ответил противник, встав в скомпенсированную боевую стойку. «Попал». По самое горло увяз. «Этот не будет миндальничать, и ногами владеет вряд ли хуже, чем руками. Не дурак, умелый, сильный и ловкий. К тому же инициированный. Понятия не имею, что это значит с точки зрения боя с ним, но даже если ничего... «Легче от этого не станет. Меня и в самом деле раскатают как блин». Выдохнув, я попытался отбросить пораженческие мысли. «Да, противник на голову выше меня практически во всем, но это значит ровным счетом одно. Я обязан использовать все свои сильные стороны. Раскрыться сейчас — не самый худший вариант. Главное — вовремя сработать». Пранув глаза, весь запас в ноги и позвоночник, руки по боку, отсвет зрачков по боку. Увидят, разглядят на камерах, все потом. Выиграть. «Поставить на место чернь?» — проговорил я, выпрямляясь и даже демонстративно опустив руки, чтобы стоять ровнее. «Ты сам, чернь, под ногтями империи». Грязь, которая возомнила себя аристократией, но при этом не гнушается избиением слабых. Чем ты благороднее Борова, которого унесли на носилках? «Я не избиваю слабых. Я избавляюсь от вредителей и паразитов», — ответил недосуд, шагнув вперед и тут же проведя сложное комбо. Отступив на два шага, я едва успел избежать атаки». Чужой ботинок мелькнул прямо у меня под носом, при этом сила замаха была такой, что подставь я блок, мне сломала бы руку. Ударить вслед я тоже не успевал. Противник элементарно быстрее, и единственное, что меня спасало, я видел его атаки. Начиная ответное движение за долю секунды до его действий, я успевал среагировать, увернуться, уйти, ответить при такой скорости без шансов поломать рисунок боя противника? Шаг назад, пропустить перед собой ботинок, полшага, голову влево, враг бьет локтем наотмашь, перекрывая возможности подойти ближе. Да у меня просто руки слишком короткие. Я же, блин, его не достану при всем желании, даже если выцеплю мгновение, когда он на меня не смотрит. Еще шаг назад, я кружу, стараясь вывести противника глазами на яркие прожекторы, но я ниже. И это мне приходится смотреть вверх». «Дерись, слабак!» — не выдержав, выдохнул недосуд, и рисунок его боя чуть поменялся. «Хватит бегать!» «Ставки ждут еще сорок секунд!» — на выдохе ответил я, и противник даже замедлился на долю мгновения. До него, кажется, дошло, что наша схватка имеет для меня совсем иное значение, чем я и воспользовался, еще отступив». «Если я выиграю еще 30 секунд, получу на ставках полсотни рублей». «Что? Меркантильная тварь! Грязь!» — взревел недосуд, рванув в атаку. «Делаешь из благородной схватки шоу? Заработок, урод!» «Нет», — коротко ответил я, и правый кулак Гены внезапно наткнулся на твердую преграду. «Удар на удар». Мои согнутые во второй фаланге пальцы прошли чуть ниже костяшек врага. Недосуд стерпел и тут же ударил снова левой рукой, но она была неведущей, скользнула у меня по черепу, в то время как я шагнул прямо к противнику, чуть присел и со всей силы впечатал свой правый кулак ему в солнечное сплетение. Громыхнуло. Голубоватая вспышка отбросила меня назад, и я с трудом остался стоять, крутя головой и пытаясь избавиться от черных мушек перед глазами. В ушах предательски гудело, да так, что я не слышал ни слова из того, что мне прямо на ухо орал возникший рядом гаубицев. Чуть дальше собиралась толпа, в панике махал руками Ульянов, к нему с носилками уже бежали санитары. А у ног куратора первого курса, раскинув руки в стороны, валялся поверженный недосуд. «Ты что творишь, придурок?» — были первые слова, которые я услышал. «Невозможно! Как вы его победили? На нем же был щит!» — вторила ему Мария. «Неважно, это все неважно», — улыбаясь, пробормотал я. «Он видел запись моих боев, значит, эта запись до сих пор есть, как и запись с медчасти».